87. Велика пропасть между получением и приложением полученного в жизни. Даётся много, а прилагается мало. Эту пропасть можно засыпать. Разницу можно сделать весьма невеликой. Учитель даёт импульс и желание претворить даваемое в энергии, которые строятся частью микрокосма ученика в виде кристаллических отложений. Так идёт истинное накопление. Мысль, не осуществлённая в приложении к жизни, не даст нужных отложений. Именно надо стать выражением принятых в сознании мыслей, то есть носителем слова владыки, носителем знаний. Являть собою истину может лишь принятый и утверждённый ученик. Люди обычно являются собою своё, но ученик является собою лик учителя. в размере своего сознания. Мысль неприложенная оставляет след лишь на поверхности внешних слоев. Мысль, примененная в глубине самой сущности человека. Мысли поверхностные уходят со смены оболочек. Глубинная мысль, отложенная в чашу в виде кристаллов своих энергий, остается достоянием утвердившего ее сознание. Восприятие мыслей Есть лишь половина задания. Вторая половина будет её приложением. Мысли неприменённые, как сухие листья, их может унести первый вихрь, и остаётся незадачливый ловец мысли с пустыми руками. Ценним прилагающих и применяющих мысли в жизнь. Слово моё даю, но требую применения, утверждающего его в сознании. Так идёт наращивание сокровищ и свет. камень растёт не уклон, а путём образования новых кристаллических отложений. Можно начинать день мыслью, что ещё могу приложить в жизнь сегодня. Пусть эта идея станет господствующей. Пусть она станет двигательной силой поступков и действий. Пусть ученик станет выразителем и воплощением учения жизни. Каждый ученик является носителем той части истины, которую может воспринять Но его цель явить собою лик учителя, возможно полней и совершенней. Мои являю собою истину учения огни йоги в размере вместимости своей. Отсюда проистекает насущная необходимость расширения сознанья. Хочу поставить сознание в такие условия, чтобы каждое движение его стало восходящим. Для этого поворачиваю жизнь всеми её гранями каждый из которых является аспектом великого единого целого всё по-разному, но об одном так служение становится многосторонним и многообразным так всё служит горящему сердцу превратить встречные энергии в огненные кристаллы, сияющих отложений на гранях сокровищя камня одни копят деньги, другие вещи, третьи собирают драгоценности Иные картины и книги, но всё собираемые не их и не могут стать их неотъемлемой собственностью. Ибо владеют ими временно. Но сияющие кристаллы накопляемых отложений сокровищ никто никогда не отнимет, ибо являются они собою нерушимую, непреходящую и индивидуальность человека, перевоплощающуюся из жизни в жизнь и несущую в чаше кристаллы всех накопленных энергий. Утверждаю сокровище камня как самое ценное, что может иметь и имеет человек. Поэтому говорю: действути, применяя учение в жизнь каждого дня, вооруживая энергиями необходимыми, нужными во всех мирах. Психическая энергия, победительница огненная, нужна не только в мире земном, но и выше. Ещё быть, может, гораздо более нужно там, ибо жизнь даётся не для земли, но в мирах. Земля лишь подготовительная ступень, плотное состояние лишь переходная ступень к более высшему и тонкому, в котором сокровища будет сиять всеми огнями.